В феврале 1777 года Державина переводят с военной службы на статскую с чином калежского советника. Он получает должность в Сенате и женится на 16-летней Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери бывшего коммердинера Петра III, португальца Бастидона. Позади картежные приключения, годы солдатской и офицерской службы, война. В эти годы начинается Державин как огромный поэт для русской поэзии, это серьёзный заступ. Ему было за 35. Добрая половина русских классиков в эти годы уже подводила итоги. Но он искал интонацию. Он точно понял, что не умеет писать, как Ломоносов, безупречно выдерживая строй возвышенной речи. Но свои манеры ещё не придумал. Надо сказать, что Державину элементарно не хватало образования, но именно это и пошло, как ни странно, на пользу его стихам. Державин воспринял поэзию не как пышный и утомительный церемониал, он вёл себя с языком так, будто ему нужно объездить коня. Он привил поэзии некоторую даже вульгарность, Потому что формировался не при дворе, а в казармах. Державинская поэзия мясная, прямолинейная, звучная. В 1779 году Державин пишет классическое На смерть князя Мещерского. Глагол времён, металлы звон, твой страшный глаз меня смущает, зовёт меня, зовёт твой стон, зовёт и к гробу приближает. В этом стихотворении есть строчка «Скользим мы бездны на краю». От нее рукой подать до таких, казалось бы, далеких вещей, как песня «Кони привередливые» или «Над пропастью воржи», не говоря уже о Пушкинском, «Есть упоение в бою» и «Бездны мрачные на краю». Сложилась бы эта строчка без той погони под Саратовом, когда Державин уносил голову от Пугачёвцев. И не в продолжение ли темы Емельки и Катерины сказано там: ничто от роковых кактей не кает, варь не убегает, монарх и узник снять червей, гробницы злость стихии съедает. Но до удача, определившей судьбу Державина, оставалось ещё 3 года. В 1782 была им написана фелиция, посвящённая государни Екатерине II. Богоподобная царевна киргизской сацкие орды. И хотя державинская фелиция апеллирует к сказке, сочиённой Екатериной, где киевский царевич попадает к казахскому хану в плен, явление казахов в киргизской саках Во второй же строке имеет и биографический смысл, ведь именно над их воинством державина держала свою самую серьёзную победу. Так что вознося оду императрица, он хоть бы и для собственного удовлетворения, но напоминал, что часть орды была приведена в подданство автором оды Стихотворение это даже по нынешним временам слишком вольно по отношению к царствующему лицу. Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком, пишет Державин, называвший себя напомним мурзой. К тому времени он получил уже чин старского советника и пешей ходьбой себя не утруждал. В случае с Мурзое Винценосносная его читательница смогла понять это определение как обобщающее всю знать, доказывая, что сравнение происходит исключительно с ним самим, державин завершают следующую страфу очередным сомнительным комплиментом. Подобно в карты не играешь, как я от утра до утра и далее. А я, проспавше до полудня, курю табак и кофе пью. «А что ты еще делаешь, Гаврила Романович? Может, зря тебе дали статского советника компенсации за разграбленные пугачевцами деревни и триста душ в Белоруссии?» Не стесняясь, он продолжает явку с повинной. «Шампанским вафли запиваю. Раз. На бархатном диване лежа молодой девицы чувства нежа. Два. За Библией зеваю, сплю. Три». Ну и так далее. В объяснениях на сочинение Державина, данных автором собственноручно, он напишет, что под мурзой, обожающим наряжаться, имелся в виду Потёмкин. Следом шёл неутомимый охотник Панин, забавлявшийся согласно оде Лаимпсов, а за Библией спал не сам Державин, а князь Вяземский. Но мы всё равно понимаем, что в первой очереди автор в виду имел себя и тем самым хитро ставил собственную персону вровень не только с первыми лицами государства, но и с императрицей, потому что даже возвеличивая Екатерину, державин её очеловечивал. Спустя несколько лет он напишет ещё примее и жёстче. Цари, я мнил, вы боги властные, никто над вами не судья. «Но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я». Ода Фелиция сначала разошлась в списках, затем вышла в журнальном виде и, наконец, попала в руки императрицы. Она прочитала и разрыдалась. «И разногласия согласия, и из страстей свирепых счастья Ты можешь только созидать. Так кормщик через понд плывущий, лавя под парус, ветер ревущий, умеет с судном управлять. Державин догадался, что лучшие комплименты в адрес женщины начинаются с подробного и вдохновенного самоуничижения. Дальше начались чудеса. Обедал как-то Державин у того самого Вяземского, что имел обыкновение дремать за чтением Библии. И тут приходит посылка, где начертано от киргизской царевны к Мурзе. Сердце так и упало, или вернее, вознеслось. Гаврила Романович всё понял в первый же миг. Скрыл там золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, а в ней Пятьсот червонцев. Все вместе на три тысячи рублей. Поменьше, чем Пугачев, предлагал за голову Державина, но самозванец хотел голову на один раз, а тут история обещала разнообразные продолжения. Через несколько месяцев Державин получит чин действительного статского советника. Не почивая на лаврах, он продолжает доблестную службу в Сенате, к примеру, пересчитав табели «Самон», по предполагаемых доходах на грядущий 1784 год он разыскал, затерявшиеся поразным статьям 8 млн рублей. Однако, что б люди уже тогда имевшие привычку погреться близ казны, не жили его со света, Державин в 1784 году вышел в отставку. В том же году он был назначен первым гражданским губернатором только что образованной Аланецкой губернии, а через год губернатором Тамбовским. Управитель сдержавен был, достоен и бессна и покоя, маниакально честный, принимающий посетителей с утра до вечера. Привлекал меценатов и сам меценаत्ствовал, открыл в Тамбове четырёхклассное училище, выписал учителей из Петербурга и каждому выделил по квартире. Следом появились двухклассные училища в каждом крупном городке губернии: Елатьме, Козлове, Лебедяни, Липецкие, Маршанские, Спасские, Темникове. Создал детский хор и умевши петь, некоторое время самолично обучал певческий класс вокалу. В 1787 году За труды праведные был награждён орденом Святого Владимира третьей степени. Но при всех своих достоинствах Державин был ещё и амбициозен, и неуживчив, и свойнравен. В итоге у него начался конфликт с местной знатью. Дошло до того, что Державина принимала императрица Заинтересовавшиеся, как этот мурза умудряется ругаться буквально со всеми, с кем сталкивает его государственная работа, Державин отвечал ей бойко и уверенно, в своей правоте убеждённый и виноватыми видевший всех остальных. Екатерина впрочем рассудила иначе. Надо бы наыскать причину в себе самом. Державина с губернаторского поста убрали, но спустя какое-то время пожалели об этом. Стали говорить, что прежний губернатор был горяч и крут, но честнейший человек и умел веселить общество, писал современник. Два года Державин ждал следующего назначения, но поэзии это шло на пользу, тем более, что воспевать было что. В августе 1787 года началась очередная русско-турецкая война, на кону оказались Дунай, Кубань, Кубань. Кавказ, присоединенный в 1783 году к Крым. Турция осадила российскую крепость Очаков, где развернулись страшные бои с участием давнего знакомого Гаврила Державина Александра Суворова. Державин пишет «Осень во время осады Очакова», 1788 год. Огонь в волнах неугасимый, Очаковские стены жрет. Пред ними рос непобедимый, и в мразь зелёный лавр ржнёт. С седой бури презирает, на льды, нарвы, на гром летит, в водах и в пламя помышляет: или умрёт, или победит. Жрёт рос, мразь рвы, продирает. В стихотворении чередуются рифмованные и нерифмованные строфы, и это создаёт особое ощущение. теряя рифму, слух словно перенастраивается, потом снова находит опору в рифме и следом опять теряет, держа винорочно бередит читателя. Мужайтесь, русские Ахиллесы, богини северные сыны, хотя вы в Стикс не погружались, но вы бессмертны по делам, на вас всех мысль, на вас всех взоры. Дерзайте в ваших вслед отцов. Нарочитые грамматические перестановки создают неожиданно торжественный и убедительный эффект. Державинский стих обладает сразу двумя противоположными свойствами. Он настойчиво увлекает читателя и одновременно своей семантической алогичностью принуждает останавливаться. Это поэтические горки, бешеный разгон, и тут же вдруг с лязгом полозил в торможение в времени, в котором он жил, Державин был адекватен как никто иной. В самый разгар русско-турецкой войны летом 1788 швеция объявила войну России, решив захватить Петербург и вернуть себе российские владения на берегах Балтийского моря. Англия и Пруссия тайно поддерживали Швецию, но и Турция тоже, буквально навязывая России переговоры с ней, Но двухлетняя война не принесла Швеции ничего. Россия устояла, воюя на два фронта. Если губернаторская деятельность Державина была предметом споров и даже тяжб с соперниками, то поэтический дар Державина стал вскоре неоспоримым. Он был признан при дворе и по праву занял место первого поэта империи. И какой империей? находившийся в зените своего могущества. Вот как видел Державин российскую географию в стихотворении «Изображение Фелицы» 1789. «Престол ее на скандинавских, камчатских и золотых горах, от стран таймурских до кубанских поставь на сорок двух столпах». как восемь бы зерцал стояли ее великие моря, с полнеба звезды освещали, вокруг багряная заря. Екатерина II возвращает благосклонность Державину, он получает должность в кабинет секретаря-императрицы и всем известный своим упрямством и почти невозможной честностью ведет сложнейшие финансовые расследования – по делам и особам приближённым ко двору. «Высокий, жилистый, узкалицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он в её причудливое покое», — метко опишет Державин и Ходосевич. Нити финансовых махинаций приводят так близко к царской фамилии, что Державинские доклады часто превращаются в перебранку с государыней. Однажды он так разгорячился, что схватил её за край одежды — и Екатерина приказала Державина вывести, а то руки распускает. В другой раз она, взбешенная, прокричала «пошел вон» на него, но после все равно вернула. В 1790 году Державин упрочит свое положение, создав еще один милитаристский шедевр «Навзятие Измаила». Превращенный немецкими и французскими инженерами в неприступную крепость с 35-тысячным гарнизоном – Измаил был взят 31-й тысячной российской армии. Потеря Измаила вызвала в Европе шок и растерянность. Было очевидно, что столь сильной армии нет ни у кого. В Везувии пламя изрыгает, Столб огненный во тьме стоит, Багрова зарево зияет, Дым черный клубом вверх летит, Краснеет понт, рвет гром ярый, Ударом вслед звучат удары, дрожит земля, дождь искр течёт, клокочут реки рдяной лавы орос. Таков твой образ славы, что зрел под Измаилом свет. Рос, согласно державину в Европе грады брал, тряс троны, свергал царей, давал короны могущую своей рукой. О кровь славян, сын предков славных, несокрушаемый колосс, кому в величии нет равных, возросши на полусвете Рос. Державин натурально упивается величием отечества. Геополитические планы Рос по Державину простираются дальше, чем на полусвете, тем более что полусветы нами и так уже покорены. Ничто коль рос рождён судьбою от варварских хранить вас ус, Тимиров попирать ногою, блюсть ваших атамаров от мурс, отмстить крестовые походы, очистить и орданские воды, священный гроб освободить, афинам возвратить афину, град константинов в константину и мир афету вотворить. Под амаром имелся в виду зять Магомета, который, завоевав Александрию, сжег библиотеку, а Фед же сын Ноя, которому досталась Европа. То есть, по сути, Державин определял судьбу России как хранительницы Европы и, пожалуй, был недалек от истины. Екатерина, по воспоминаниям Державина, была настроена вполне радикально. «Ежели бы я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа...» подвержена была российскому скипетру. Она строила Третий Рим и внука своего назвала Константином не случайно, он должен был стать наместником отвоеванного у турок Константинополя. Стихотворение на взятие Измаила тогда обрело оглушительную известность. Выпущенное отдельной книжкой тут же разошлось тиражом в три тысячи экземпляров, огромные цифры по тем временам. Екатерина вновь одарила Мурзу дорогими подарками. Григорий Потемкин в своем дворце, который позже получит название Таврического, устроил бал в честь победы. В подготовке торжества участвовал Державин, написавший тексты для исполнявшихся хоров. Праздник удался. Присутствовала императрица, восьмилетний Васенька Жуковский был на всю жизнь потрясен судьбой, звучавшими тогда строфами Державина полны яств столы, описываемые Державиным, и те будто бы отражают огромность и победительность России. Богатая Сибирь, наклонившись над столами, рассыпала по них и злато, и серебро. Восточные и западные сидые океаны, тресяся челами, держали редких рыб, Чёрнокудрявый лес и белогласы степи, Украина, холмогор несли тельцов и дичь, венчана класами, хлеб Волга подавала, с плодами сладкими принёс коршницу Тавр. Это империя, это её размах. Державин не столько описывает ряблизянские пиршества, сколько сама Россия у него выглядит как скатерть самобранка. Какая перемена политического нашего состояния, писал о свершившейся победе Державин. Давно ли Украина и понизовые места подвержены были непрестанным набегам хищных орд? Давно ли? О, коль приятно напоминание минувших напастей, когда они прошли, как страшный сон. Теперь мы наслаждаемся в пресветлых торжествах благоденствием». Торопиться, впрочем, не стоило. Напасти вовсе не заканчивались. Английские корабли готовились к походу на Кронштадт. К западной границе России выдвинулась прусская армия. Ведущие европейские игроки не желали смириться с падением Измаила. И самый рост, как на дрожжах России, их нервировал и пугал. Еще один державенский шедевр – За здравдный орёл, написан в безусловно востребованном временем жанре на мотив солдатских песен. Ой, спалать, ребята, вам русские солдаты, что вы неустрашимы, никем не победимы, за здравие ваше пьём. Орёл бросает взоры на Льва и на Луну, с Такогольмы и Босфоры все бьют челом ему. Орёл это, естественно, Россия, её герб. Лев и луна соответствующие гербы Швеции и Турции, многовековых и на тот момент главных врагов России, с которыми только что завершились очередные войны.